Мы продолжаем резвиться. Carry on capering. Премия Перье позволила нам показать подпольные записи в Лондоне. Ну, пожалуй, это звучит немного слишком громко. Показать в Лондоне подразумевает нечто грандиозное. На деле же играли мы поздно вечером, после совсем другого спектакля, в хемстедском переделанном из морга театрике, именовавшемся Нью-Энд, новый конец, стало быть, и находившемся на расстоянии в несколько почтовых кодов от шипящего неона Шавстберри авеню Но мы не жаловались. Нью-Энд был для нас таким же волнующим, как Вест-Энд. Семью годами раньше он... проделал под руководством великолепного новатора Бадди Далтона путь от заброшенного больничного морга до одного из ведущих экспериментальных театров и представлялся нам не менее пленительным, чем лондонский «Палладиум» или театр «Ройел», что на «Друри-Лейн». Подпольные записи показывались каждый вечер, семь дней в неделю — После основного блюда пьесы «Любовь в четвером» Стивена Берковфа, в которой играли Линда Марлоу и, разумеется, сам блестящий и ужасный актер-автор. Немыслимое счастье знать, что Берков прокрадывается в наши гримерные и тибрит наши сигареты волновало нас не меньше, чем наблюдение за ним из. писывающим словами «мудак, мудак, мудак, мудак, мудак, мудак», посвященную его пьесе-рецензию, которую напечатал в «Ивнинг» стандарт Никлас де Джонг и демонстративно прикалывающим ее к стене театрального вестибюля. Берков был человеком трудным, неукротимым и опасным, что он и доказал всему свету два года спустя, сыграв Виктора Мейтланда, жестокого торговца кокаином и произведениями искусства в «Полицейском» из Беверли-Хиллз. Если учесть его устрашающую репутацию, можно считать чудом, что он не удостоил словесного как минимум поругания такую компанию кембриджских педиков и остряков, как наша. Впрочем, первым предметом преданности Беркофа был театр и актеры. А в этот его пантеон допускались даже только что выскочившие из университета, облаченные в твидовые куртки исполнители комедийного ревю. Всю свою ярость, агрессивность и оскорбительные выпады он приберегал для рецензентов, продюсеров и администраторов. После Нью-Энда настал черед Австралии. В честь летней эпопеи гениального Йена ботома мы дали нашему ревю название «Боттэм» — «Мюзикл». Не так уж и часто удавалось найти достаточное количество британской соли или достаточно большую австралийскую рану, чтобы можно было с удовольствием сыпать первую на вторую, и потому такое название представлялось нам и уместным, и способным привлечь внимание. Австралия начала 80-х стала для меня откровением. Я ожидал увидеть захолустье. Усланные желтым целлофаном витрины магазинов, в которых выставлены оранжевые майки без рукавки и десятилетней давности транзисторные приемники, пьяных гомофобов, задирающую англичан-иммигрантов деревенщину, множество эдн «эднэверэйдж», щеголяющих очками-крылышками, кислую атмосферу культурного раболепия, обличающие комплекс неполноценности, бахвальство и неприязнь к каждому, кто хоть чего-то достиг. Эдна Эверидж, образ, созданный австралийским комиком Барри Хэмфрисом, эта устрашающего вида дама с сиреневыми волосами и нелепыми вычурными очками в пол лица, покорила сначала Австралию, а затем и Британию с Америкой. Образ Эдны породил немалое число клонов. Например, Верка Сердючка — не что иное, как копия Эдны Эверейдж, правда, только внешне. Оригинальная Эдна ядовито высмеивала самые разные стороны жизни, в том числе и политические. Так от нее немало досталась Маргарет Тэтчер. Даже величайший из поклонников Австралии не станет отрицать — что все это там существовало и продолжает существовать. Однако эти характеристики не были ни тогда, ни сейчас элементом преобладающим. Я увидел в Австралии страну несравненно качественных и дешевых вин и продуктов, пронизанную оптимистическим ощущением процветания, которое составляло разительный контраст накрывшим Британию горестем экономического спада, бунтов и бомб, ира. Ее изобилие и уверенность в себе потрясли меня. Мне показалось, что в национальном настроении этой страны отражается ее благоприятный для жизни под открытым небом климат. точно так же, как национальное настроение и серенький, холодненький пессимизм Британии пребывает в совершенном соответствии с ее беспощадно-тоскливой погодой. Я же не мог тогда знать, что настроение Британии начинает меняться. Боттем, мюзикл, был впервые показан в Перте. А оттуда мы прокатились по всему континенту, оставляя большую часть наших заработков в ресторанах. В Австралии я научился любить лангустов и устриц. Сырых устриц, устриц по-рокфеллерски, устриц по Килпатриковски и устриц казино. В угощающем клиентов блюдами, из морепродуктов в ресторане «Дойлс», в который я, попадая в Сидней, заглядываю и ныне. Мне посчастливилось открыть для себя бар Рамунди, странных, смахивающих на лобстеров тварей из залива Моретон и Амара-тапочку. В этой же стране я впервые увидел в продаже сортовые вина. На бутылках указывалось не «Шато» — поместье или «Домейн», из которого они происходят, а сорт винограда. Ныне это распространено настолько, что и разговора особого не заслуживает. Один только старый свет и цепляется по-прежнему за этикетки, на которых значится «Бартоло», «Бордо» или «Мозель» во всех прочих краях. Вы, взглянув на бутылку, сразу узнаете, что содержащееся в ней вино изготовлено из «Пино Нуар», «Кадерне Савиньон», Темпранильо или Рислинга. В Британии же знание сортов винограда широкого распространения не получило. И сейчас, Тридцать лет спустя, совсем недавно я видел выпуск телеигры Слабое Звено, в котором один из участников на вопрос: что такое Мерло, Шеррас и Шардоне? ответил жены футболистов. Терт, Аделаида, Мельбурн. Канберра, Сидней, Брисбен, Хобарт, Лонсестон, Берни и Албери Водонга. Такой путь совершили мы, прежде чем настало время возвращаться в заснеженную декабрьскую Англию. Правда, мы еще успели остановиться в Сингапуре и провести две ночи в отеле «Раффлс», где у нас и вышли все деньги.